И добытых вещественных доказательств. Веждок. Пенсионерку Зинаиду Филипповну уже в который раз затопила соседка, что жила этажом выше. Ну что это? Опять у Ленки, что ли, труба потекла? Ну сколько можно? Лена! Лена, открой! Лена! Лена! Лена. Мертвая. Остыла уже. История произошла в феврале 85 -го года в городке Белая Церковь, в 70 километрах от Киева. В многоэтажке на окраине произошло событие, которое нарушило спокойную размеренную жизнь тихого города. Прямо у себя в квартире была убита девушка. Повреждения на теле были минимальны. Никаких следов крови, ни ран, ни даже садин. Только едва заметный отек на шее. Похоже, хозяйку квартиры задушили. Почему зуба нет? Скот, нижний, левый резец по основанию. Место скола выглядело свежим, но самого зуба нигде не было. Да и губа не имела повреждений. Если бы зуб выбили, должен был остаться след. Так что эта деталь могла не иметь отношения к делу. Следов ограбления оперативники не увидели. В шкатулке на столе остались деньги, кое-какие украшения и документы. 18 -го. Значит, что? Да. В советские времена отрывной календарь висел на стене в каждом доме. Странички размером 8 на 11 сантиметров крепились на металлическую основу. Каждое утро человек отрывал очередную страницу, визуально и тактильно ощущая наступление нового дня. И тут же узнавал, чем этот день примечателен – Например, календарь 1961 года 12 апреля сообщал о годовщине рождения бельгийского скульптора-реалиста Константина Минье. А в 1962 уже напоминала о полете Юрия Гагарина в космос. Отрывные календари называют часами истории, которые идут с задержкой на один год. Здравствуйте. А как звали убитую? Лена Маслова. Вот тут вот в гастрономии продавщица работала. Очень порядочная женщина. Компании в дом не водила. Встречалась с каким-то мужчиной. Он захаживал к ней. Не так, чтобы часто, но регулярно. Скажите, пожалуйста, а вы про этого мужчину говорите? Точно, точно. Да, да, да. Так Очень порядочный, хороший мужчина. Ну, вот вы знаете, вот в последнее время они что-то очень часто ссориться стали. А откуда вы знаете? Так, так стены же у нас тонкие. Слышимость очень хорошая. А из-за чего ссорились? Да замуж она хотела. Ну не девка, же уже время уже ж подошло. А он? А он все время увиливал. А он это кто? Как зовут мужчину с фотографии, женщины не знали. Елена называла его Шуриком, но это могло быть и прозвище. Мужчина был чем-то похож на киногероя комедии Гайдая и носил такие же очки. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Я сажусь. что там? 26 лет. Спасибо. Свободен. Дело поручили вести следователю Анатолию Степаненко. Установить личность мужчины, посещавшего квартиру Елены, он рассчитывал у ее близких, но их оказалось совсем немного. Отец Елены умер, когда ей было 15. Через три года мать вновь вышла замуж и уехала в Хабаровск. В квартире Елены нашли несколько писем от матери. Последняя датирована 81-м годом. Видимо, женщины давно не общались. В квартире также была прописана бабушка Елены по линии отца, но жила она за городом на даче. Сейчас она лежала в больнице, приходила в себя после гипертонического криза. Здравствуйте. Анатолий Иванович, Сергей Маслов, словно брат Елен. Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста Большую часть жизни он прожил где-то в Казахстане А лет пять назад неожиданно перебрался на родину отца К тому времени уже покойного В Белой Церкви он женился и устроился работать на элеватор инженером по технике безопасности А что вы делали 18 февраля? 18 февраля я ехал поездом в Киев-Тбилиси в Зачем? К армейскому товарищу Понятно. Знаете, мы обнаружили вот эту фотографию. Вы знаете этого человека, который рядом с сестрой? Саша это Ленкин. Ну, как бы парень, не парень. В общем, друг. Дружат, да. Вернее, дружили. А как его фамилия? Александр. Стрежевский. Он был начальником Елены, заведовал гастрономом, в котором она работала. У них были нормальные отношения, они ссорились. Всякое бывало. Правда, если ссорились, так что аж держусь. Случилось это в день рождения Елены. Отмечали в узком кругу. Из гостей только Александр, да Сергей. Леночка, любимая, я хочу поздравить тебя с днем рождения и сделать мне небольшой подарок. Это тебе. Мне не нужно это! Лена. Вместо ответа Елена начала кричать, встала из-за стола и, едва сдерживая слезы, ушла на кухню. Александр, не понимая, что происходит, отправился за ней. Сергей остался сидеть за столом и слышал, как на кухне билась посуда и как кричала его сестра. Ты обещал, что ты разведешься! Это будет хорошо. Я даю тебе месяц. Ну, подожди А я не... пойду к твоей женушке! Подожди. Так он был женат? Ну да. И они пригласили вас за стол и не скрывали своих отношений. Че скрывать? С Сашей я был знаком, Единственное, за стол меня никто не звал. Я буквально на минуточку заскочил подарок вручить. А когда это было? 22 января. А? Скажите, а вы сегодня были у Елены на квартире? Да. А что? У вас пятно краски на площади. По словам Сергея, он думал, что там нужно будет прибраться. Дескать, кроме него это и сделать-то некому. Но дверь была уже опечатана. А краску на плаще он даже и не заметил. Как-то не до нее было. С момента ссоры между Еленой и Александром прошел почти месяц. Срок ультиматума истекал через несколько дней. Степаненко понял из рассказов Сергея, что его сестра была человеком решительным, словно ветер не бросала и вполне могла воплотить в жизнь свою угрозу. Но были ли у Стрежевского основания бояться гнева жены настолько сильно, чтобы решиться на убийство? Здравствуйте. Здравствуйте. К Стрежевскому приехали прямо на работу. Но на месте его не застали. Заведующий в этот день ушел сразу после обеда. Зато на все вопросы следователя готов был ответить главный экспедитор. Похоже, он был по какой-то причине рад, что его шеф попал в неприятности. Савелий Ефремович подозревал о связи Стрежевского с одной из продавщиц, но говорить об этом предпочитал без посторонних ушей. Давайте поговорим там. Давайте сюда. Да, проходите. сюда. А они когда-нибудь ссорились прилюдно? Имеется в виду здесь, в магазине. Они здесь почти даже и не разговаривали. Не разговаривали? Почему? Наш шеф вел себя осторожно. Все равно из этой интрижки вряд ли что-нибудь серьезное получилось бы. Так что зачем ему рисковать зря? В каком смысле? У нашего шефа э, тесть работает весьма крутой шишкой. Так что если он закрутил бы шуры и бросил бы жену с ребенком ради другой бабы, то уже на следующий день работал бы в нашем магазине простым грузчиком. И это в лучшем случае. Проходите. Ближе к вечеру поступила первая информация от судмедэксперта. Он подтвердил предположение о том, что Елену Маслову задушили. Результаты посмотрите. В желудке у женщины нашли тот самый сломанный нижний резец. Правда, причина потери зуба так и осталась загадкой. А еще выяснилось, что незадолго до смерти у Елены была интимная связь. А на утро следующего дня следователю позвонила Зинаида Филипповна, та самая соседка Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вам вот свидетеля нашла. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий Иванович. Меня Оксана Марковна. Позавчера к Ленке Шурик приходил. Вы уверены? Абсолютно. А где вы его видели? Я как раз почту забирала, и он прошмыгнул. А он заходил или уходил? Уходил. А вы не помните, в котором часу это было? В начале 10 Новости как раз начались. Вечером? Вечерние новости. Очень интересно. В выводах эксперта говорилось, что Елену убили во временном промежутке с 8 вечера до полуночи. Против Стрежевского появилась серьезная улика. Заведующего гастрономом задержали. Надели наручники прямо в кабинете и вывели из магазина через черный ход. Вы что, с ума сошли? Что меня обвиняют? Кроме показаний свидетеля и результатов судмедэкспертизы, были и другие, менее значительные улики, которые косвенно указывали на Стрежевского. Замок на входной двери в квартире Елены Масловой не был сломан. Женщина сама пустила в дом убийцу. Значит, это был кто-то знакомый. А их у нее было не так уж и много. То есть вы продолжаете утверждать, что непричастны к смерти Елены? Чаек пейте? Нет, нет, товарищ следователь. Это не я. Я не мог ее убить. Я любил ее. Но ведь вы были в квартире Елены в день ее смерти. Был. Но когда я уходил, она оставалась жива. Но алиби у вас нет. К тому же Елена угрожала, что расскажет вашей жене о связи. Да, было такое. Но это было давно. И потом она успокоилась и... Согласилась подождать еще немного. Прошу вас, не задавайте эти вопросы моей жене. С меня и так неприятностей достаточно. Степаненко был поражен. Стрижевского подозревали в убийстве, а он переживал о том, чтобы жена не узнала о его измене. Тогда кто, по-вашему, мог это сделать? Не знаю. Не знаю. Вы знаете, Елене угрожали. Кто? Был телефонный звонок, это было при мне. Звонил какой-то человек, мужчина. Он угрожал ей. В собственной квартире найден труп 26-летней Елены Масловой. У девушки во рту отсутствует нижний средний резец. В ходе следствия установили, что у Елены была связь с заведующим гастрономом Александром Стрижевским. Соседи видели, как мужчина в день убийства приходил к девушке. Время его визита совпало со временем смерти Масловой. Следователь Анатолий Степаненко принимает решение задержать Александра. Но мужчина отрицает свою вину. Он говорит, что в последнее время Елене начали поступать звонки с угрозами. Алло. Значит так, слушай меня внимательно. Я тебя засажу. Я тебе выведу на чистую воду, так это тебя с рук не сойдет! Так, дядя Ваня, успокойся, уйми свою фантазию и оставь меня в покое. Лен, кто это был? Что он хотел? Это общий знакомый бабушки, дядя Ваня. Он немножко с приветом. Не обращай внимания. Степаненко не исключал, что Стрежевский мог придумать историю с телефонными угрозами на ходу. Но это могло быть и правдой. Нужно было проверить. Узнать, существует ли вообще некий дядя Ваня и мог ли он звонить Елене, проще всего было у бабушки. Но состояние Екатерины Васильевны Масловой все еще оставалось нестабильным. Врачи запретили ее беспокоить. Все, что мог сделать в этой ситуации следователь, поговорить с персоналом и узнать, кто приходит проведывать старушку, если вообще кто-то ее проведает. И тут оказалось, что Екатерину Васильевну несколько раз проведовал какой-то мужчина, лет 50. Представился он Иваном Федоровичем. Сказал, что Екатерине Васильевне приходится соседом по даче и добрым знакомым. Ну-ка, Я знаю, что ты сделала. Что я сделала? Что вам надо? Что мне надо? Ты что, бабки поцепла? Какой бред! О чем вы вообще? Ты, Пустите. тварь, хотела бабку свету жить! что имеешь наглость? Сюда заходить! Чистите меня! Куда я пустить? В, Ой, в каком отделении? Пусть. Я тебя, тварь, посажу! Елена не выдержала натиска. Побелев от злости и стиснув зубы, она развернулась и молча ушла. Больше в больнице ее не видели. Эх, папа Карло. Иван Федорович, как и Екатерина Васильевна, жил на даче не только летом, но и зимой. Анатолий Степаненко застал его дома. Когда следователь сказал, что приехал поговорить о Елене Масловой, Иван Федорович очень заинтересовался. Наконец-то добрались до нее. Ее убили. Как? Кто убил? Ну, есть несколько версий, мы расследуем все. Ну, в таком случае, вы не там ищите. Иван Федорович понял, то к нему пришли говорить о его угрозах в адрес Елены. Скажите... Что вы делали 18 февраля? Я был дома. А кто это может подтвердить? Ну как кто? Жена. У нас есть данные, что вы угрожали Елене и набросились на нее в больнице. Это Елена, да? страшный человек. Иван Федорович был убежден, что Елена торопила смерть своей бабушки и пыталась ее убить, хоть и не мог этого доказать. По его словам, отношения Екатерины Васильевны с внучкой были прохладными. И виделись они редко, но в последнее время Елена стала проведывать бабку регулярно. И всякий раз с гостинцами. То конфет привезет, то пряников, и всегда баночку сока. Однажды Иван Федорович отведал того соку, после чего и заподозрил Елену в дурных замыслах. Две недели назад Иван Федорович зашел к Екатерине Васильевне в гости. Старушка постирала и погладила занавески, а повесить сама не могла. Попросила помочь и в знак благодарности угостила соседа соком. Куда? В уголочек. А я вас сейчас соком угощу. Ух Соком это хорошо. Ох, ты! Сами делали? Что за сок-то? Иноградно-яблочный. Внучка. Ну, попробуй. Иван Федорович выпил целый стакан, и вскоре ему стало плохо. Садитесь осторожно, осторожно. Ой, что-то в висках засучило. Давайте давление помирим. Екатерина Васильевна уже много лет страдала от повышенного давления, так что прибор для его измерения всегда держала под рукой. 180 на 110. Сколько? 180 на 110. Вот это скакануло. Иван Федорович приходил в себя два дня. Почему у него ни с того, ни с сего поднялось давление, он сразу не понял. А через неделю после того случая Екатерина Васильевна слегла с гипертоническим кризом. И вот тут Иван Федорович понял. Елена добавляла в сок какой-то препарат, который стимулирует сердечную деятельность. Скажите, пожалуйста... А зачем Елене нужно было убивать свою бабушку? Ну, как зачем? Причина здесь одна – деньги. Иван Федорович рассказал, что два года назад Екатерина Васильевна похоронила мужа. Тот всю жизнь работал в торговле. И кое-что после себя оставил. Дачу, машину, сумму на книжке. Я вам больше скажу. Елена Васильевна говорила мне, что кто ее досмотрит до смерти, тот и получит все, что у нее есть. Вот вам и причина. Вот Леночка ее и досмотрела. А еще, по словам Ивана Федоровича, Елена успела свозить Екатерину Васильевну в город. Мужчина считал, что они ездили к нотариусу оформить завещание. Разумеется, на Елену. Квартиру Елены еще раз осмотрели. И действительно нашли завещание. Оно лежало в шкафу вместе с другими документами. Анатолий Иванович, посмотрите. Сигаретку подержи. Согласно документу, Екатерина Васильевна после смерти оставляла все свое имущество внучке, Елене Масловой. Интересно. А это меняет дело. В аптечке у Елены нашли полупустой пузырек с настойкой элеутерокока и початую упаковку кофеина в таблетках. Это тонизирующие препараты, способные поднимать кровяное давление. Позже Степаненко связался с поликлиникой, в которой обслуживалась Елена. Там сказали, что на пониженное давление женщина не жаловалась никогда. А что это, не знаешь? Без понятия. Давай собирай, возьмем с собой на экспертизу. Неужели Елена Маслова пыталась убить собственную бабушку? Впрочем, привлечь ее за это к ответственности было уже невозможно. Исследователя заинтересовала эта история по другой причине. Найденное у Елены завещание могло быть причиной ее убийства. Подозрения в этом случае падали на ее брата Сергея. У них был общий отец. В молодости строитель Юрий Маслов уехал в Казахстан поднимать целину. Там женился, там же у него и родился сын. Мальчика назвали Сергеем. В 1954 году в СССР решили радикальным образом раз и навсегда решить продовольственную проблему. Ресурс увидели в неосвоенных целинных землях на севере Казахстана и в Поволжье. Молодые металлурги, воспитанные в передовом рабочем коллективе страны, по зову партии едут осваивать целинные земли, чтобы дать стране новые тысячи тонн зерна. Колхозы и совхозы возводились прямо посреди степи, где не было ничего. Ни воды, ни дорог, ни домов. Все строили с нуля. Поднимать целину съезжались люди со всего Советского Союза. По окончании кампании в начале 60-х около 6 миллионов русских и украинцев так и остались жить в Казахстане. Но Юрий Маслов вернулся домой. Он бросил жену с маленьким сыном, приехал в Белую Церковь, женился второй раз. В новом браке появилась дочь Елена. Девочка знала, что где-то далеко у нее есть брат. Но впервые увидела его в 19 лет. Отношения между Еленой и Сергеем не особо сложились и были прохладными. Степаненко предположил, а что если Маслов приходил к сестре уже после того, как от нее ушел Стрежевский? Ну, скажем, часиков в 11 вечера. В такое время заскочить в подъезд никем не замеченным – дело плевое. Сыщики решили хорошенько проверить, алиби Сергея. Сергей, простите, а у вас есть доказательства того, что вы 18 числа находились в поезде? Ну, вы можете поговорить с проводником, с соседом покупая. вообще-то подождите. У меня остался билет. У Сергея остался погашенный билет на поезд Тбилиси-Киев в столицу Украины. Он прибыл во вторник утром. Если Сергей и правда ехал в том поезде, а не нашел билет в урне на вокзале, его алиби было железобетонным. Следователь нашел проводника из вагона, в котором Сергей ехал из Тбилиси в Киев. Тот запомнил Маслова. Через час после отправки состава он разлил в купе чай. Потом прибегал просить тряпку. В Киеве Сергей попался на глаза проводнику еще раз. Он вернулся в вагон, сказал, что забыл на полке шарф. Алиби Сергея подтвердилось. Главным подозреваемым остался любовник Елены Александр Стрежевский. И тут произошло событие, которое разрушило все логические цепочки, выстроенные Анатолием Степаненко. Кто-то попытался ограбить квартиру Елены Масловой. Зинаида Филипповна, та самая пенсионерка, которая обнаружила тело Елены, была потревожена каким-то шумом с лестничной клетки. Кто-то опрокинул ведро, оставленное работниками из ЖЭКа, которые делали ремонт в подъезде. Но часы показывали 20 минут 12 -го. Никаких рабочих в это время там быть не могло. Пенсионерка вышла на лестничную клетку и поднялась на несколько ступенек. Заглянув на площадку последнего этажа, она увидела силуэт человека. Кто там? А что вы там делаете? Кто-то пытался открыть дверь в квартиру Елены Масловой. Зинаида Филипповна застала грабителя в расходах. Была ли это обычная попытка квартирной кражи? Степаненко так не считал. Во-первых, он не верил в а Во-вторых, никто в здравом уме не станет лезть в опечатанную милицией квартиру. Да и по следам на замке было видно, что работал непрофессионал. Напрашивалось только одно объяснение случившемуся. Убийца вернулся на место преступления. Зачем? Возможно, оставил там улику, на которую не обратили внимания оперативники, а теперь хотел ее уничтожить. И это мог быть кто угодно, только не Александр Стрижевский. Он в это время находился в камере. На следующий день квартиру Елены Масловой осмотрели еще. Очень внимательно, но ничего такого, что могло бы вывести на след убийцы, не обнаружили. Зато кое-что нашли маляры, которые делали в подъезде ремонт. Несколько дней они работали на другом объекте. А теперь вот вернулись и наткнулись в сложенных инструментах на носовой платок. Анатолий Иванович, тут к вам пришли. Ведрах на девятом нашли кое-что. Похоже на кровь. Решили вам передать. Да, действительно, похоже на кровь. А сколько эти ведра простояли? С понедельника хотели вернуться во вторник, но получилось только сейчас. Спасибо. Свободны. Елену убили в понедельник вечером, и в тот же день кто-то обронил на лестничной клетке окровавленный носовой платок. Интересно, откуда кровь? Ведь на теле ран не обнаружено. И тут следователя осенило. Он понял, что платок и был той самой утерянной уликой, когда вспомнил о сломанном зубе. Погоди-ка. Защищаясь, Елена могла попытаться укусить убийцу, скажем, за руку, и сломать при этом зуб. Правда, ни на ком из подозреваемых следов укуса следователь не заметил. Но он мог находиться выше кисти и скрываться под одеждой. Когда следственная группа вышла из дома Елены Масловой, обнаружилось, что все трое, и и оба оперативника умудрились испачкаться в подъезде краской. Угощайтесь. Спасибо. Вот блин. Вот всегда, где есть свежая краска, постоянно влезу. Глядя на испачканный краской рукав пальто, Степаненко вспомнил одну деталь. Во вторник, на утро после убийства, на плаще Сергея Маслова тоже были следы краски. И это было странно. А странно это было потому, что в тот день Сергей был единственным, кто нашел в подъезде свежую краску. Ремонт во вторник не делали, а перила красили еще в понедельник утром. Это Степаненко узнал у тех самых маляров, которые передали ему найденный платок. К следующему дню уже все подсохло. Сергей мог запачкаться, только если был в подъезде в понедельник. Но как это возможно? Ведь в это время он находился в поезде за сотни километров от Белой церкви. В собственной квартире найден труп 26-летней Елены Масловой. У девушки во рту отсутствует нижний средний резец. По подозрению в убийстве задерживают любовника Елены Александра Стрежевского. Следствие выясняет, что бабушка Масловой отписала все свое имущество внучке, не оставив ничего внуку Сергею Маслову. Это могло бы стать мотивом совершения преступления, но у Сергея на день убийства железное алиби. Строители, которые делали ремонт в подъезде убитой, обнаружили окровавленный платок. Следователь Анатолий Степаненко делает вывод, что, оказывая сопротивление, Елена укусила убийцу, значит, у преступника должен остаться след. Раздевайтесь до пояса. Платок отдали экспертам. Те подтвердили, бурые пятна на нем – это кровь. Александра Стрежевского осмотрел медик, но никаких укусов или других свежих ран на его теле он не обнаружил. Стрежевский в свою очередь, был очень удивлен и совершенно не понимал, что происходит. Что делать, это чем это? Степаненко решил устроить небольшой медосмотр и для Сергея Маслова, несмотря на его алиби. Но сделать это оказалось непросто. Сергей жил в частном секторе на окраине города. Жили они вдвоем с женой. Детей не имели. Субботним утром оперативники рассчитывали застать Маслова дома. Хозяйка! Хозяева! Есть кто дома? Хозяйка! Стоять! Куда? Сергей, куда это вы собрались? Какой Сергей? Он Сергей. Личность этого человека, разумеется, установили. Тогда и выяснилось, почему он прыгнул в окно. Это был сосед Масловых Вячеслав Щеглов. На прошлой неделе он устроил пьяную драку и сильно избил незнакомого молодого человека. Тот заявил в милицию. Теперь Щеглов бегал от стражи порядка, надеясь договориться с пострадавшим полюбовно и уговорить его забрать заявление. Сергея Маслова в доме, разумеется, не оказалось. Его жена Ирина заявила, что выставила мужа за дверь еще два дня назад. В четверг вечером они сильно поссорились. Для себя следователь отметил, что именно в тот вечер кто-то пытался проникнуть в квартиру Елены Масловой, взломав замок. Приперся за полночь. Опять. Еще нервный, дерганый, злющий. Давай на мне срываться. Но я ему сказала, чтобы до утра я вот здесь не было. Сама ушла к соседке. И? Что и? Вернулась через два часа. В доме пусто. Ушел. И с тех пор ни слуху, ни духу. Я так понимаю, вы не скучаете? А что скучать-то? Через пару дней назад припьется. Видели уже такое. Куда ему деваться? Вы не будете возражать, если мы осмотрим дом? Да, пожалуйста. Смотрите, что хотите. Выезжая к Сергею Маслову, Степаненко уже имел на руках предварительный отчет экспертов по найденному носовому платку. Обнаруженная на нем кровь была второй группы. Такая же группа была указана в медицинской карточке Сергея. В доме Сергея и Ирины Масловых провели обыск. Оперативники сразу обратили внимание на то, что Сергей увлекался охотой. У него в шкафу было все необходимое, включая новую двустволку Ижевского завода. Но самая интересная находка ждала их в дорожном чемодане Сергея. Это была багажная бирка аэрофлота, выданная на рейс Краснодар-Киев в понедельник, 18 февраля. Анатолий Иванович, гляньте. А вот это находка. Молодец. Сыщики нашли улику, которая опровергала алиби Сергея. В воскресенье он действительно сел на поезд, следующий из Тбилиси в Киев. Но сошел с него раньше времени, в Краснодаре. Это было в понедельник в первой половине дня. Оттуда Сергей вылетел самолетом и прибыл в Киев сразу после обеда. Значит, вечером он вполне мог быть уже в Белой церкви. Степаненко не хотел ждать, пока Сергей сам вернется домой. И начал поиски. Первым делом нужно было установить круг друзей и знакомых Сергея. Его жена помогать в этом деле отказалась. Так что пришлось говорить с соседями. Да сейчас я трамплер не помогаю. Здравствуйте. Добрый день. Я следователь Степаненко. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы знаете такого Сергея Маслова? А как же не знать? Сосед мой. Василий Петрович Нормальный, жил с Сергеем на одной улице, через несколько домов. Отвечая на вопрос, когда он последний раз видел Сергея, мужчина рассказал целую историю. Не так давно он ехал ранним утром на работу и увидел идущим по обочине Сергея. Василий Петрович остановился, предложил подвести. Серега! Привет. Ты куда такой такую Да так, в суетах, опыт. Холод собачий. Садись, подкину. Не, я дойду. Да садись, подкину, я тебя прошу. Сергей сел в машину, но как-то неохотно. Сказал, что у него какие-то дела в Киеве. И попросил высадить его где-то поближе к железнодорожной станции. Смурной номер был какой-то, я помню. Молчал всю дорогу. А когда это было? Во вторник. Дело в том, что я тогда еще на смену опоздал. И попало мне за это. Так что то утро я хорошо запомнил. Маслов ушел от подозрений, предъявив билет на поезд «Киев-Тбилиси», который прибыл в Киев только во вторник утром. Елену убили в понедельник вечером. Но теперь у следствия был свидетель, который видел Сергея в Белой Церкви, когда поезд еще находился в пути. Алиби Маслова было сфабриковано, и Степаненко мог это доказать. Оставалось только найти самого подозреваемого. Соседи полагали, что он отправился на охоту. Его, когда Ирка выгоняет из дома, то он к Володьке ездит. А что за Володька? А Володька это друг его. Тоже охотник лютый, здесь рядом, в Пугачевке живет. Ружье дома осталось. Там, новое это у него мусор. Серега со старым тозом ходит постоянно. Спасибо. Удачи. Подозреваемый не просто исчез, но еще и прихватил с собой ружье. Это была не очень хорошая новость. Зато сыщики узнали, где его искать. Курковая тулка – это словосочетание в советские времена было знакомо каждому охотнику. Так называли охотничье ружье с двумя горизонтально расположенными стволами и внешними курками. Его производили с 1902 года, время от времени внося в конструкцию те или иные модификации. Самой лучшей считалась модель ТОЗ-66. 12-й калибр, хромированные стволы, стреляла точно, дробь ложилась кучно. Правда, именно эта модель выпускалась всего 6 лет, с 1968 по 1974 год. После чего купить ее можно было только в оружейной комиссионке, и то при определенной удаче и за немалые деньги. В тот же день Сергея осмотрел медэксперт и нашел у него на правом запястье глубокую, незаживающую рану от укуса. Ее форма полностью совпадала с отпечатком зубов убитой Елены Масловой. Под натиском неопровержимых улик Сергей Маслов пошел на чистосердечное признание. Он рассказал, что его отношения с сестрой действительно были очень натянутыми. Ей досталась квартира отца, а он был вынужден жить в примах у жены. Когда до Сергея дошли слухи о том, что его бабушка Екатерина Васильевна в завещании отписала все имущество Елене, он был взбешен и твердо решил, этому не бывать. Привет. Проходи. Привет, Лен. Какими судьбами? Проездом. Решил тебя навестить. Ой, ты знаешь, я тебя не ждала и вот тут, тут не прибрано. Ты не суетись. Я, собственно, ненадолго. Армейский друг звал Сергея к себе в гости в Тбилиси. Маслов воспользовался этим приглашением, чтобы создать себе алиби. На обратном пути он специально разлил чай, чтобы проводник запомнил его. В Краснодаре он сошел с поезда и добрался до Киева самолетом. Изначально Сергей планировал инсценировать ограбление. Но когда увидел на полке фото Елены с Александром, ему экспромтом пришла идея получше – бросить тень на Стрежевского. Маслов сбросил фото на пол и разбил пару тарелок. Все это должно было выглядеть как последствия ссоры. Сергей знал, что его сестра часто ругалась со своим любовником. Их крики должны были слышать соседи, да и видели они Александра регулярно. Уходя, Сергей открыл холодную воду, оставил тонкую струю и бросил на сливное отверстие тряпку. Небольшой потоп пришлось устроить, чтобы тела обнаружили утром, когда Сергея якобы еще и в городе-то не было. Суд приговорил Сергея Маслова к 12 годам лишения свободы. Александра Стрежевского выпустили из-под стражи в тот же день, когда был задержан Маслов. Эти события на жизни заведующего гастрономом никак не отразились. Он сохранил не только престижную работу, но и семью.